Глава тридцать третья. «Доброе утро, мистер Андерли!» — поприветствовала я широкой улыбкой вошедшего в приемную верховного мага. «Марика!» — кивнул мне Гордон, улыбнувшись одним уголком рта, «а в глазах сияли тысячи солнц, и они светили для меня». «Как жалко, что на работе я не могу кинуться ему на шею и расцеловать. А так хотелось. Упасть в его объятия, почувствовать его губы на моих губах и на шее, и на груди. Так, хватит мечтать, а то даже в жар бросила, и пришлось расстегнуть верхние пуговички платья. Работа и еще раз работа, Марика!» Из шкафа я достала чёрный молотый кофе и положила несколько ложек в кофеварку. В ответ она что-то пробурчала и зашипела. Выставив на поднос белоснежную чашечку на блюдечке, положив ложку и салфетку, я отнесла начальству кофе. «Это для вас, мистер Андерли!» — поставила я перед Гордоном кружку. «Спасибо, Марика. тепло улыбнулся Мак, а я почему-то засмущалась. «Иди ко мне». Верховный обхватил меня за талию и притянул к себе, усадив на колени. «Гордон, сюда же кто-то может зайти», — начала вырываться я. «Мы же на работе». «Ничего страшного», — ответил мужчина и нежно поцеловал меня. Он обхватил мою голову, не позволив отпрянуть, и углубил поцелуй. Я обвела его шею и прижалась тесно-тесно. Мне нравилось быть в его крепких объятиях, чувствовать его губы, жар и страстную мощь, сносившую разум. ощущение его твердого тела и аромат кожи наполняли меня желанием и нежностью. Я любила его и хотела быть его навечно. Сейчас я была абсолютно счастлива. Когда он оторвался от моих губ, я, довольная, положила голову ему на грудь и стала водить пальчиком по рубашке, рисуя невидимые узоры. «А хочешь, я научу тебя ездить верхом?» — неожиданно предложил Гордон. Я встрепенулась и вгляделась в его глаза, в глубине которых плескались крупинки счастья. «Правда? Ты это сделаешь?» «Конечно, моя ведьмочка!» С улыбкой ответил Мак и нежно погладил меня по щеке. «Спасибо!» — я обняла его за шею. Все для тебя, только скажи, что хочешь!» — прошептал он и поцеловал меня в макушку. «Гордон, а как дела у Ребекки?» «Ей лучше. Их с Кастелем до города проводит отряд полиции». «А на нас не будут больше нападать? Мне опасаться покушения?» Нет. Отрицательно мотнул головой верховный и погладил мою поясницу. Тонкая ткань платья передавала тепло его руки, словно он касался обнаженной кожи. Все под контролем. Ты думаешь, я бы тебя оставил одну, если бы тебе что-то угрожало? Нет, конечно!» Вопрос решается на правительственном уровне, к тому же со стороны Виспума открытых актов агрессии не будет, так как нас хотели убрать по-тихому, но теперь поздно, Кастель уже под присмотром. «И международного скандала не будет?» — удивилась я. «Нет, это никому не нужно. Это была скорее попытка Виспума показать силу». «На государственном уровне все продолжат углублять наши отношения». С улыбкой до ушей я вышла из кабинета. Мне было так хорошо, меня переполняло солнечное настроение, хотелось петь и пританцовывать. На послезавтра Гордон пригласил меня в ресторан, и в выходные он будет учить меня верховой езде. Мой маг повезет меня в загородный конный клуб. «Да, не ожидала, насколько можно быть счастливой, когда ты влюблена». Неожиданно в приемную вползла кобра, то есть зашла Сейла. В глазах плескалась ярость, я даже на секунду застыла. Она злобно пыхтела и сжимала руки в кулаки. Было ощущение, что девушка сейчас на меня набросится и побьет. Сейла подошла ко мне и, наклонившись, грозно произнесла, выделяя каждое слово. «Ты его не получишь!» Я хмыкнула и ответила, «Может, водички? И лучше на голову, чтобы остыла». И спокойно прошла к рабочему месту и села. Ее лицо побелело от ярости. «Ты правда думаешь, что выиграла? Гордон никогда не будет твоим! Если ты по делу, говори, что нужно, а если просто поплеваться ядом, уходи!» «В отличие от тебя, у меня есть работа», — произнесла я с невозмутимым видом. По крайней мере, постаралась, потому что внутри били молнии гнева и набирала силу буря ярости. «Да как она смела, мерзавка, так со мной разговаривать? Гордон мой, и Сейла ему даже не нравится». Злобная гадина выбежала громко, хлопнув дверью. Косяк затрясся так сильно, что я даже подошла посмотреть, не нуждается ли в ремонте после такого припадка ярости ни в чем не повинная дверь. «Марика, ты так светишься, и в тебе что-то изменилось!» Внимательно вглядывалась в меня Брестоль. Мы пришли на обед в столовую и решили поболтать, посплетничать. «Я просто счастлива!» — отодвинула я от себя тарелку с салатом из телятины и улыбнулась. «Расскажи все. в глазах Бристоль загорелся нешуточный интерес. «Да ничего такого!» — пожала я плечами. «Просто встретила мужчину своей мечты, и у нас с ним сейчас отношения». Говорить о том, что мужчина моей мечты, мой же начальник, было неэтично, и посвящать в это я никого не собиралась. Бристоль откинулась на спинку стула, ее лицо будто бы погасло. Она начала отрывать кусочки от булочки с шоколадной начинкой и больше на меня не смотрела. «Как бы я хотела так же светиться, как ты, и чтобы у меня были настоящие отношения!» В этот момент безумно захотелось ей хоть чем-то помочь, потому что я понимала, насколько важно любить и быть любимой. «Может быть, мне тебя с кем-нибудь познакомить?» — предложила я расстроенной девушке. Она покачала головой и сказала, «Ты же знаешь, кого я люблю». Бристоль посмотрела куда-то в сторону, я проследила за ее взглядом и увидела красавчика Сантера. Он, как всегда, был напомажен, с блестящими волосами и ослепительно улыбался. Я бы такого мужчину себе не хотела, слишком яркий и безмерно любит общество дам. Но какими влюбленными глазами на него смотрела Бристоль! Я покусала губу и решительно встала. «Ты куда?» – удивилась девушка. «Сейчас, минутку подожди». И подошла к столику Сантера, где тот разговаривала о чем-то с мужчиной средних лет. Доброе утро, мистер Сантера, улыбнулась я. Марика, рад тебя видеть, заулыбался Коран в ответ. Как у тебя дела? Хорошо, а вы как? повела я плечиком, начав флиртовать. Теперь все замечательно, раз ты ко мне подошла, присоединяйся. Корен отодвинул стул рядом с собой. «Я бы с удовольствием, но мы с подругой сидим за другим столиком. Может быть, вы к нам присоединитесь?» — похлопала я ресницами. «Корон, иди к дамам, а я уже ухожу!» — усмехнулся его знакомый. И Сантера, взяв кружку с кофе, пересел к нам. Бристоль лишь удивленно моргала, не понимая, что происходит. Сантера включил режим охотника на женщин и сыпал остроумными шутками. Я весело хохотала и пыталась втянуть в разговор Бристоль. Четно? она больше краснела и молчала. В конце обеда Коран поцеловал на прощание мне руку и вдруг предложил. «Марика, а давай сходим в ресторан?» Я на пару секунд замялась, а потом мило улыбнулась ему. «Конечно, давай встретимся!» Сантера обрадовался и назначил встречу в центре города. Когда он ушел, Бристоль с багровым лицом вскочила и вылетела из столовой. Я бросилась её догонять, но смогла это сделать только на лестнице к складу, где она работала. «Бристоль, ты предательница!» — выпалила девушка со слезами на глазах. «Я тебе все сейчас объясню, подожди! Ты же знаешь, что я его люблю! Как ты можешь при мне флиртовать с ним? Еще и согласилась пойти на свидание!» — закричала она. «Да подожди ты, у меня есть план! Послушай, сегодня вечером действительно я иду с ним в ресторан!» Бристоль фыркнула и отвернулась. «Но не одна. Мы идем с тобой вместе, слышишь? Мы вдвоем пойдем к нему. Я помогу тебе с Сантера. Как только мы придем, у меня внезапно что-то случится, и я уйду, а ты его очаруешь. Ты очень умная и скромная и некрасивая», — закончила она с грустным лицом. «Да нет же! Ты очень милая! Просто надо тебе придать огранку, как бриллианту, и ты засверкаешь!» Бристоль хмыкнула и скептически на меня посмотрела. «Я ему никогда не нравилась! А тут вдруг он мной очаруется! Угу! Давай попробуем! А как еще-то привлечь его внимание?» «Сразу начнем с тяжелой артиллерии. Что ты теряешь, Бристоль? Нельзя молча любить человека, так и не попробовав его заинтересовать. Я тебе не предлагаю бегать за ним, просто нужно предоставить ему возможность тебя получше рассмотреть. Да, у тебя не яркая красота, бросающаяся сразу в глаза. С тобой нужно поговорить, чтобы понять, ты очень милая и умная девушка». Марика, я не знаю, если ничего не получится, как я потом буду с этим жить. А так у меня есть хоть какая-то надежда? «Бристоль, какая надежда! Ты издалека по нему сохнешь, и сама говорила, что он тебя не замечает. А так ты хоть что-то попытаешься сделать. Это лучше, чем страдать молча. Поверь мне, если ты не попытаешься быть с ним, вот это будет действительно глупо. Ты просто упустишь свое счастье. Для начала вы сможете обсудить с ним какие-нибудь рабочие вопросы». «У вас уже есть точки соприкосновения. Свою мечту нужно приближать самой». Я вспомнила Ребекку, которая шла на пролом к своему счастью. Пыталась хоть что-то сделать. У нее и характер, конечно, боевой, но Бристоль не одна такая. Многие девушки просто издалека смотрят на мужчину своих грез и тихо вздыхают, так и не пробовав что-то предпринять. «Выйдут замуж за другого, а любить будут одного, что выбрало их сердце. И зачем нужна такая несчастная жизнь?» «Ну, хорошо». Бристоль выдохнула так, словно собралась прыгать с самой высокой вышки в воду. «Вот и отлично!» — обрадовалась я. «Сегодня сделаем тебя неотразимой». «Да, вот так, еще кудрей добавьте!» Следила я за работой парикмахеров, пока они подчеркивали истинную красоту Бристоль, которую она сама в себе не замечала. В салон красоты мы с Бристоль направились сразу же после окончания рабочего дня. Мастера над ней поколдовали, сделали локоны, подобрали макияж, сочетавшийся с платьем, которое мы купили. До ужина оставалось два часа, но все успели. И вот Бристоль стояла перед зеркалом, широко улыбаясь. Она выглядела с ног сшибательно, ее тусклые волосы немного осветлили, теперь они отливали золотыми красками пшеничного поля. Локоны струились по спине, их не стали убирать в прическу и просто придали объем. Легкий макияж, розовый блеск и платье абрикосового цвета, приталенное и украшенное розочками, придавало романтичность облику. «Посмотри, какая ты красавица!» — приложив руку к груди, восхитилась я. Бристоль долго рассматривала себя в зеркале, словно не могла поверить, что это она. «А ведь такой быть легко, ничего дорогого не надо!» «Просто нужно подчеркнуть свои достоинства и уметь себя подать». «Если бы не ты, я бы никогда не решилась на такое», произнесла она, когда мы уже сидели в Кэбе. «Спасибо тебе большое». «Для того, наверное, и нужны друзья, чтобы поддержать и быть рядом в трудную минуту». «Ну что, готова? Идем покорять вершину».